Глава 12 Александр. 9 июня. Красный мир. Александр. Внутри блока. Вечер. «Чё ты там хоть увидеть-то успел?» — спрашиваю Геры, развалившись на своём матрасе. «Вернее, что понял? После того, как мы вернулись в промежуточный лагерь, нас всех отвезли назад в этот блок. Прогнали через металлоискатель, проверили шейники, и мы снова в своей клетке. Других групп пока нет. Можно сказать, мы тут одни». Видимо, из-за дождя сегодня мы и больше сбором жуков и слизней больше заниматься не будем. Впрочем, дед нам это еще раньше сказал. А вот завтра нас туда точно отправят. Именно нас. Так как мы много чего там бросили. Те же холодильники, например. Они какие-то наполнены, какие-то пустые. Дед нам успел сказать, что такое уже бывало и раньше. Так что сегодня можно отдыхать. Сам дед, вон свернувшись калачиком, спит на матрасе. Умаялся тоже. И еще мы обратили внимание что в промежуточном лагере и в блоке маланец, и техники мало. Видимо, всех, кого могли, куда-то отправили. Снова меня мелькнула мысль, а не с нашими ли они сцепились. Ох, как же не хочется, чтобы у нас были потери. Надеюсь, пацаны дадут им отпор. Тут в гараже всего несколько платформ. Парочка роботов на них, и паук этот, шестиногий, на платформе стоит. Ну, из пяток охранников. А вчера их тут было несколько десятков. Жабоедов я имею в виду. Блять, как там наши пацаны, они ведь точно нас ищут. Кстати говоря, копченый пожал таки нам со сливой руки. Разговаривать они не умеют, но башкой кивал искренне и все жал нам руки все сразу. У него-то их четыре, еле отмахались от него, неудобно как-то стало. Точно парнишка струхнул там, а мы его спасли. Сидит он теперь с нами рядом, молчит. Док ему что-то там вколол из остатков аптечек. У нас у многих синяки и ссадины. Ну, из автодоков по несколько доз антидота каждый получил. Опять вечером плохо будет. Блядь, как же надоело это место, эти болота, эти жабоеды, чтобы... Пожрать бы, — начал свою песню слива. Заткнись ты уже. Тут же шикнул на него крот. Гера, рассказывай. Наши мужики уже знали, что Гера успел покопаться в лэптоп, и теперь все с интересом на него уставились. Даже он песочный, то сидит молча, привалившись к стене и смотрит с прищуром на Геру. У них там функций-то особенно нет, — начал Гера, отвлекая меня от моих мыслей. «Думаю, я успел понять, как отключаются эти ошейники. Трогать свой. Снять их знаешь как?» Тут же спросил я. «Ох, не знаю», — сморщился Кучерявый. «Говорю же, времени мало было. Функцию, которая включает электрошокер, я нашел. Нужно покопаться, думаю, и найду, как их совсем отключить». «На каком там языке-то всё?» все? перебил его рыжий. «Что-то на нашем, что-то так догадался». Хорошо, хоть паролей никаких нет. Он вздохнул и показал котлете на кружку. Тот тут же из бидона налил ему воды. Спасибо, напившись, поблагодарил его Гера. Все наши ошейники завязаны на лэптоп. Как я понял, нас, когда разбивают на группы, то и там видны эти группы. Я успел увидеть пять. Все правильно, кивнул Детарки. Пять групп, которые вывозят на работу. А девушки, спросил я, есть тоже, другим цветом обозначены. В общем, мне нужен лэптоп и хотя бы минут пять. Вот же ты хакер, развеселился Слива. Мне бы эту штуку дали, и я бы всех сразу поджарил. Мы негромко засмеялись. «Каждому свое. философски произнес док. «Я бы тоже не понял, как там и что. Но я врач, а Гера у нас голова». Он протянул это слово и поднял вверх указательный палец. «Вы заметили, что мы тут одни?» — тихо произнес Клёпа. «Охраны нет». «Точно. Стол со стулом, где обычно сидит охранник, пустые. Я как-то за всей этой суетой не заметил этого. Пока сюда приехали, пока то да сё. Видать, точно». «Где-то же бояды сцепились с кем-то», — продолжил Клёпа, — «и в гараже их мало было». «В промежуточном лагере тоже», — добавил Мамуля. «Так и сидели около часа, потихоньку переговариваясь и делясь своими впечатлениями. Каждый из наших переживал, что же бояды могли сцепиться с нашими пацанами. А как мы уже все поняли, эти ребятки далеко не лохи. И стрелять умеют, и что такое, когда стреляют в тебя, им тоже известно. Ох, будут у нас потери, обязательно будут». Потом мы услышали, как загремел запор, и сюда к нам пришел Анец. Пройдя к столу, он устало плюхнулся на стул. Его я узнал сразу. «Это тот, который лэптоп себе с того погибшего снял», шепнул я пацанам. «Его еще мошки или мухи какие-то покусали». «Тот он вареный какой», присмотревшись к нему, также тихо произнес док. «Ну да, док прав. Этот же боец он сидит полностью расслабленный, свое оружие даже на стол положил, глаза периодически закрывает, Точно, с ним что-то не то. Хм, видать, отходняк, как и у нас после автодоков. А вот то, что тут сидит он, а не кто-то другой говорит о том, что охраны тут действительно мало. Мне нужен лэптоп, в какой раз произнес Гера. Блять, до да хрен мы до него доберемся. Так и сидим. Анец то откроет глаза и смотрит на нас, то снова их закрывает. Он даже не шевелится, либо очень сильно устал, либо ему действительно очень плохо. А может и то, и другое. «Дед», — позвал его док, — «что?» «Как думаешь, какие там мошки, как пацаны, говорят, его могли покусать?» Арки задумался на минуту, а потом ответил. «Да все что угодно. Вы не видели, как они выглядят?» Это он уже спросил у нас со сливой. «Не-а», — покачали мы головой. А я дополнил. Я только видел, как они с куста на него прыгнули, всю башку ему облепили. Он их сначала руками пытался сбить, а потом забрало закрыл, и какие-то кнопочки начал на скафандре нажимать, а потом с нами бежал. Принудительную вентиляцию он включил, с видом знатока произнес дед. Мошки-мошки, он же наморщил лоб. Эти не. Может эти начал он бубнить себе под нос. Кусты хм мы сидели терпеливо ждали, что он там нам ответит. Не знаю точно наконец, закончив разговаривать сам с собой ответил дед. Есть предположение. Я сам не видел, но мне кто-то из наших рассказывал, что изредка в лесах встречаются кусты на которых как раз эти мошки, вернее, маленькие такие мухи, живут. Тронешь их, они тебя мгновенно облепят и кусают. Как пчелы. лепнул котлета. — Ну да, — кивнул сам себе дед, снова на десяток секунд зависнув. И не обратив никакого внимания на котлету, точно было такое. Покусали нашего, он к вечеру умер. — Кренаси, — обалдели мы. — Мошки насмерть, — Еще больше обалдел док. — Что же это за твари такие? — «А я откуда знаю», — пожал тут плечами. «Вроде автодоки сработали, но, видать, не до конца. Я же вам говорил, что мы до попадания сюда жили около одного из блоков и изучали местную флору и фауну. Тут столько видов», — дед покачал головой. «Есть тут такие мошки?» — подал голос сидящий до этого молча парень указ, который был с нами. Называется их вид Юлос. «А если они напали на него», — он кивнул головой в сторону сидящего на стулянец, «то у него большие проблемы». Вернее, он уже труп, просто еще не знает об этом. — Насколько же они опасны? Через небольшую паузу обалдело спросил Колючий. — Очень опасны, — усмехнулся указ. — Вроде мелкие гады, и яда в них мало, но когда налетают толпой, жалят все сразу, и этого яда хватает на любого. — Вы говорите, что он их сначала руками пытался сбить, а потом шлем закрыл и что-то включил. Мы кивнули. — Ну точно, вентиляцию включил, — усмехнулся тот. Он либо не знал, что это за мошки, либо знал, но понадеялся на автодоки и вентиляцию. «Да в вашем этом лесу вообще можно спокойно ходить?» — сглотнул Слива. «Можно!» — внезапно заулыбался указ. «Если знаешь как. Мы и с ним там даже охотимся!» Он легонько кивнул головой в сторону второго парнишки указа, и тот сразу заулыбался. «Сколько ему осталось?» — спросил док, посмотрев на Жабоеда. Тот так и сидел на стуле с закрытыми глазами. «Сложно сказать. Зависит от иммунитета». «Если он умрет, начал говорить Гера. «А по вашим словам выходит, что умрет. У косы тут же кивнули. «Значит, мы тут будем совсем одни», — закончил за Геру клёпа. «Лэптоп!» «Точно!» — хихикнул Гера. Я уже сидел и думал, как нам этот лэптоп достать. От решетки до жабоеда было метра три-четыре. Внезапно жабоед громко вздохнул, как будто ему перекрыли воздух, закрепел, потом замер и через несколько секунд свалился со стула на пол. «Готов!» — резюмировал Слива. Мы же говорили, тихо произнес указ. а дед Арки добавил еще тише: "Вот тебе и мелкие твари, «Чё сидите?" Взвился Гера: "Давайте, доставайте лаптоп, да быстрее!" Мгновенно сорвавшись с места, мы подбежали к решетке, как дураки начали совать сквозь решетки руки. "Ага, хрен с два, конечно, не дотянемся." "Палку какую ищите, тряпку быстро," сказал я. "Трубу какую отломайте, еще что?" "Малыш, пошли," сообразил Крот. "Ты тоже," хлопнул он по плечу Копченого. "В душе трубы есть." «Быстрее, быстрее!» — негромко торопил я ребят, бубня себе под нос, слыша из душа маты крота и какой-то скрип и грохот. Еще через несколько минут они приволокли к нам длинную трубу и сушившиеся комбинезоны. Одежду тут же порвали на длинные лоскуты и сделали небольшую петлю. Затем Клепа, как обладатель самых длинных рук, просунул трубу сквозь прутья и стал пытаться зацепить какую-нибудь конечность, уже как мы все поняли у уже боеда. «Подсекай, подсекай!» — бубнил котлета. Есть! оправданно произнес я, когда увидел, как Леп умудрился-таки накинуть петлю на ногу Анец. Дальше его мгновенно дотащили до решетки, и Гера прям сквозь них взялся за лэптоп. Быстрее, Гера! Тут же начали мы торопить его. Отвалите, заткнитесь все! тут же огрызнулся он. Смотрю, копченый, малыш, еще несколько ребят, включая укасов, бегом ломанулись в душ. Снова там маты, грохот и скрежет. Потом я увидел, как на полу появилась вода. Они там, походу, сейчас весь душ разворотят. Смотрю то на Геру как он там на кнопке жмет, то на пацанов, которые точно раздербанили душ, и вон уже многие с кусками труп в руке. «Держи!» — Слива протянул мне кусок трубы метра полтора длиной. «Долго, очень долго Гера копается!» Мне казалось, что прошло уже минут десять или больше. Сейчас как спустится сюда кто, да как увидит, чем мы тут занимаемся, да как даст нам по пару очередей! Глазами шарю по потолку ищу камеры. Мы до сих пор не уверены, есть они тут или нет. «Твою мать, Гера, быстрее, быстрее!» Нервы напряжены до предела. «Ай, млядь!» — внезапно вскрикнул рыжий и, подпрыгнув от неожиданности, упал на пол. Мы подпрыгнули вместе с рыжим, обалдели все напрочь. «Прости, рыжий!» — бросив на нее взгляд, сказал Гера. «Ты хренил, ботан!» — вращая глазами, лежа на полу выдавил себя рыжий. У меня в момент, когда рыжий подлетел от разряда и приземлился на пол, чуть сердце от страха не разорвалось. Я уж подумал, что нас засекли, ища мы все получим. «Гера, млять! зашипели на него некоторые из пацанов. Но тот, как ни в чем не бывало, продолжал нажимать кнопки на лэптоп и спокойно сказал. «Тихо все! Теперь я знаю, как и что!» Рыжу подняли посадили посадили. ли вон ему водички дал. Котлеты ему зачем-то уши трёт, а док водит у него перед рожей пальцами. «Это тебе за трактор!» — неожиданно сказал Клёп и засмеялся. «Уроды!» — растирая шею, снова выдавила себя Рыжий. Мы почти все смотрели на Рыжего, как он там очухивается после разряда. И тут внезапно раздался щелчок, и раз... Его ошейник расстегнулся. «Обалдели все напрочь!» «Есть!» Едва сдерживаясь, чтобы не зарать от восторга, воскликнул Гера. «Ох, и взгляд в этот момент был у нас всех! Но больше всех, мне кажется, в этот момент обалдел Рыжий!» Мы замерли, а он взялся за ошейник и спокойно снял его с шеи. А потом... Потом щелчки стали раздаваться у нас всех. Щелк расстегнулся мой, щелку сливы. «Мы свободны!» «Ну, почти мы, без ошейников!» Пацаны тут же стали срывать их себя, и кто их тут уже разбивал, а пол кто запулил в стену или куда подальше. «Дверь Гера», — схватил я его за плечи, — когда его ошейник расстегнулся у него. «Открывай двери!» «Сейчас, сейчас!» Он мне даже, кажется, не понял, что его ошейник сорвал с него крот. «Щелк!» «Есть!» — обрадованно произнес слива, и первый ломанулся к открывшейся решетке. надо лептоп с него снять!» — крикнул Гера. За несколько секунд мы все оказались с другой стороны клетки. «Свобода!» — вздохнул полной грудью крот. « Почти. Осталось только вырваться из этого блока. «Лэптоп, вашу мать, лэптоп!» — взвился Гера. «Мы видели, как его один из жабоедов снимал», — вспомнил я и бегом к трупу Анец. Подбегая к нему, жабоед точно труп, морда у него пухла, видать, яд или что там его покусали, эти мошки, очень токсичен. Лэптоп на руке. Хватаюсь за нее и начинаю осматривать, как он там крепится. «Дверь закрыта!» — прокричал колючий. «Гера, дверь!» «Да сейчас, сейчас, снимайте лэптоп, мать вашу!» «Чё тут рядом со мной слива? Вдвоем крутим руку, никаких защелок не видно, он просто крепится в специальном углублении на скафандре. Млядь, да как же он снимается-то! Ведь этот танец снял его в две секунды. Мы лапали его и так, и так, и руку этому трупу почти выкрутили, и тут хлоп, и лэп от нее отвалился. Куда ты нажал? обалдело, спросил я усливы. Я думал, это ты снял. Давайте сюда, млять! выругался на нас Гера. Подхватив лэптоп, он ломанулся к двери ведущей из этого отсека. Мы за ним. Вон там все уже около нее стоят с оторванными кусками труп. Успеваю бросить взгляд на душевые. Там из них вода так и хлещет, Весь пол уже в воде. Эх, жалко только одна пушка. Крутя в руках ружье охранника, произнес Клёпа. Пока мы там лэптоп этот снимали, Клёпа уже его пушку схватил. Разберешься, — спросил его колючий. Уже, вот магаз. Отсоединяется вот так, вот так назад, предохранитель. привычная пушка, только тяжеловата. Отдача вроде не сильная. Все равно аккуратней. Хлопай по плечу Копченого и, дождавшись, когда он обратит на меня внимание, спрашиваю. «Ты с нами?» Тут же последовал кивок здоровой башки и небольшой взмах всеми четырьмя руками. «Отлично! Значит, ты и ты, малыш, охраняйте его!» Тычу пальцем снова ушедшего в себя Геру. «Он наш пропуск отсюда, но когда он работает, то они видят ничего по сторонам. Задача ясна?» Две огромные башки тут же кивнули. «Вижу песочного». Он, поймав мой взгляд, тут же кивнул. «Ага, он тоже с нами. В руках у него тоже кусок трубы». Тут мы услышали, как в дверях заработал какой-то механизм, Потом там еще что-то грохнуло, звук знакомый. Мы его слышали десятки раз, когда эта тяжелая металлическая дверь открывалась. «Есть!» — произнес Гера. Я хорошо видел, как он напряжен. Да уж, разобраться с абсолютно новой для тебя электроникой — это не каждому дано. Тут мозг на все сто работать должен. Вот же Гера, Вонберкинд, одарила его матушка природа мозгами. «Вы в середину», — говорю малышу и копченому. Те снова кивнув, не сильно подтолкнули Геру, поставив его между собой. «Куда идем? внимательно посмотрев в коридор, спросил Клёпа. «Как куда?» — обалдел Рыжий. «В гараж, конечно. Берем платформу какую, валим отсюда. А как же все остальные?» — тут же спросил Детарки. «Они их всех расстреляют?» — тут же добавил указ. «Когда увидят, что мы сбежали?» Блять! выругался Рыжий. «У нас оружия нет». «Я, кажется, знаю, где склад с оружием», — хихикнул Гера. «Снова и снова колбы над планшетом. Да, вот склады. Вот тут оружие. Может, там и наши пушки?» — с надеждой спросил Слива. «Ох, как бы я сейчас хотел получить в руки свой калаш!» «Уж тут-то в этих узких коридорах калаш на раз пробьют скафандры с жабоедов!» «Да и помпы у нас тоже были!» «Мой коротыш у меня тоже отобрали!» Главное, на роботов не нарваться, с ними сложнее будет!» «Наши бензопилы!» Тут же потер руки котлета. «Далеко до него?» Спросил у Геры Крот и сунул нос в лэптоп. «Вот, смотри!» Кучерявый тут же начал водить по его экрану пальцем. «Ага, ага, вот лучше тут пройдем, а потом вот сюда, в гараж выйдем». Клепую и Колючего вот сюда надо послать». «Куда ты там нас послать собрался?» — спросил Колючий. «Я, конечно, тоже попытался посмотреть на схему этого огромного блока, но мне особо не дали. Пацаны вон толкаются, мы так и стоим пока тут внизу. То, что Крот мгновенно разобрался со схемой, я даже не удивлен. Я хорошо помню, как мы замок брали. Там тоже куча всяких коридоров и проходов была. Мы-то запутались в них мгновенно. А Крот их мало того, что все запомнил, так еще и вывел нас куда нужно». Вы вдвоем идите в операторскую, начал быстро говорить им Крот. Снимите там охрану. Мы с вами, подключился котлет, оттолкнув локтем Мамулю. Наши бензопилы, только на складе заберитесь, они там будут. Киваем. Идете вот так. Крот забрал у Герлаптопос и стал быстро объяснять собровцам и мушкетерам, как им идти. Нет, что-то не то. Стоп! приняв решение, сказал я и, дождавшись, когда все обратят на меня внимание, произнес. Не разделяемся. Блок слишком большой. У них одна пушка на четверых. Мы не знаем, сколько тут танец. «Все идем на склад, вооружаемся, потом операторский гараж. Если тут и есть еще охрана, то с пушками нам явно проще и легче будет». Резонно кивнул Крот. «Но время потеряем. Сначала склад упорно повторил я. Добро. Крот, веди. Яра в центре и по сторонам смотри. Твоя помощь понадобится, скажем. Пошли. Выходим в коридор, который ведет в гараж. Крот показывает прямо и налево, гараж прямо и направо. «Ну, кто так строит? Кто так строит?» Мы, мля, точно не в космическом корабле» а в каком-то здании. Вот зачем они тут сделали такие широкие коридоры и много света? Им пространство некуда девать было. — Тихо! — подал голос идущий первый Клёпа. — Вжимаемся в стены. Ну, насколько это возможно. Дверей тут нет, всяких углублений тоже. Мы тут как на ладони. — Надо было труп жабоеда куда-нибудь спрятать! — запоздало шепчет слива. — Бля, точно, он же там как на ладони около этого стола валяется. Но возвращаться уже не будем. Вижу, как Клёпа лег на пол. И осторожно заглядывает за угол, затем резко разворачивается к нам и шепчет. «Жабаед идет сюда без скафандра. Сработаем его сами, не рыпайтесь». Он тут же передал ружье рыжему, а у него взял кусок турбы. Мы еще на пару метров от очередного поворота отошли, чтобы сопроводцам пространство оставить. Адреналин в моем организме снова зашкалил. Смотрю то вперед, то назад. Но позади никого нет. Казалось, что сейчас на нас со всех щелей полезут жабаеды. А тут в этих коридорах они нас мигом нашинкуют из своих ружей. Мне кажется, мы даже дышать перестали. Только где-то или под ногами, или сбоку что-то гудит. И вот из-за угла выходит танец. В руках он нес небольшую коробку и точно не ожидал, что тут за углом его ждут люди. Перед тем, как Клёпа бросился на него, зажал ему рукой рот. Одной рукой прижал к стене и врезал трубой по башке. Я успел рассмотреть, что он одет в какой-то комбинезон. Дальше всё заняло несколько секунд. «Готов», — резюмировал Клёпа, после того, как мы все отчетливо услышали хруст ломаемой шеи у Анец. Колючий также навалился на жабояда, не дав тому взмахнуть руками или ногой дернуть. Сработали не очень быстро. Вроде один за голову держит, два удара — и хлоп — труп. «Это как так?» — хватая воздух, как рыба, спросил у всех одновременно дед архи. «Я даже моргнуть не успел». «Куда его девать-то?» — растерянно спросил Клёпа. Колючий в этот момент уже обшаривал карманы Анец. «Они профессионалы!» — усмехнулся Крот, говоря это деду. «Ага, профессионалы!» — начал бубнить дед. «Понятно, какие!» «Думаю, вы все такие!» — спокойно добавил один из укасов. Парни смотрят на него с легкими хмылками. «Во, пропуск, походу, какой-то!» — говорит Колючий, вытащив из одного кармана Анец небольшую плоскую карточку. «Хватит трепаться!» — осадил я их. «Труп с собой!» «Крот, далеко до склада?» «Нет, пару десятков метров. Сейчас лестница будет, там коридор и склад. Котлета, мамуля, берите трупак, и тащите. Кивнул я на труп. Труп закинули котлети на плечо. Тяжелый гад!» — охнул котлетос, поудобнее кладя его на плече. «Ничего, до да приём!» «Пошли дальше!» — махнул Клёпа. Вот и лестница, про которую говорил Крот. Наверху дверь. Клёпа максимально быстро поднимается, по ней осторожно берется за ручку. «Заперто!» — шепчет он нам после пару попыток ее открыть. «Гера, давай открывай как-нибудь!» Тот тут же уткнулся в лэптоп. «Да я попробую!» — Клёпе поднимается колючий вытащив уже из своего кармана эту карточку, прикладывает ее к горевшему справа от ручки на стене лампочки. Раз, второй. «Не, бесполезно, дверь не открывается». Гера, ну что там?» нетерпеливо спрашивает у него рыжий. «Давай быстрее», — пыхтит котлета, так и держа на спине труп жабоеда. Гера хотел что-то ответить, скорее всего, послать, как обычно всех, кто ему мешает. И в этот момент открылась дверь резко, а за ней оказалось двое жабоедов. Один в таком же комбинезоне, второй в скафандре. — Охренеть, наверху только соборовцы, мы все тут внизу. Эти двое вооружены. Они опешили не меньше нас. Секунда или две ступора. Дальше все произошло очень быстро. Клёпа хватает за грудки того, что в комбинезоне. Колючий, кто в скафандре, за руку. Схватили и резко дернули их на себя. Че даже пикнуть не успели, как полетели вниз по лестнице, прямо к нам под ноги. Тот, который был в комбинезоне, довольно-таки сильно при приземлении ударился своей рожей об лестницу. Я даже услышал хороший такой удар. Он даже немного вскрикнул. Прокатившись по лестнице, он оказался прямо под ногами крота и рыжего. Те недолго и тут же врезали ему по башке своими трубами, прям сходу. Тот даже остановиться еще после полета не успел. Готов однозначно. А вот второй в скафандре успел выставить руки. Это его немного и спасло от удара. Так он еще у роты перевернуться как-то в полете умудрился и приземлился на лестницу спиной. Естественно, ее тоже начали бить трубами. Но так как из скафандра торчала одна башка, а этот урод еще и крутился, Все наши удары попадали ему по скафандру. Раздавались звонки такие удары. Он, открутил башкой, уворачиваясь от наших ударов. Умудрился сбить руками с ног сначала дока, а потом сливу. Я успел подпрыгнуть, и тут на него бросил труб котлета, и сверху в ту же секунду на него прыгнул копченый. Просто прыгнул, плашмя, и своим немаленьким весом придавил его к полу. Вот его башка, держи. Хватаю свою трубу, как пику, и с размаху втыкаю ему в голову. Есть, попал. Прям в правый глаз. Башку пробил насквозь. Тот затих мгновенно. «Молодец, братан!» — хлопнул Копченого по плечу слива. Копченый поднялся, посмотрел на труб. Я в этот момент пытался вытащить уанец из башки свою трубу. «Шмяк!» — есть с противным звуком выдернул. Кашусь на песочного, тот стоит и смотрит назад в коридор, из которого мы пришли. «Молодец! Прикрывает!» В руках кусок хорошей такой трубы. «Этих тоже тащить!» — сглотнул Мамоле. Он же висит до хрена, легонько пинает того, в скафандре. Малыш возьмет, отвечаю я Быстрее, быстрее! а что там дальше? Они вдвоем так и стоят наверху. Чисто вон дверь, видим, кажется, то что надо. Крот, иди сюда. Тот, отобрав у полностью обалдевшего гера и птоп, взлетел к ним по лестнице и через короткое время кивнул. Да, это склад. Пошли быстрее! Хватайте же, боедов! Указ хватает труп, который нес котлета. Мамуля с рыжим второго. Малыш этого в скафандре, ему помогает копченый. Я и Слива берем их оружие. Разбираться, как тут и что, на нем некогда. Приёмся по лестнице наверх. Внизу остается только небольшая лужица крови, которая вытекала из убитых анец. И эта дверь, — быстро говорит крот, быстро сверившись с лэптоп. Колючий сходу прикладывает к такому же огоньку карточку. Есть! — обрадованно произнес он. Отчетливо слышим, как щелкнул замок, вваливаемся внутрь. Твою мать! — свистнул слива, глядев помещение, в котором мы оказались. Прям как в пещере у тех бандитов! — лобится рыжий. Честно, я тоже немного обалдел от открывшейся картины. Мы точно были на оружейном складе, и он был очень большой. По крайней мере, его конца от места, где мы стояли, я не видел. Все было заставлено пирамидами, состоящими в них вертикально различными стволами, ящиками и стеллажами. Слышу, как рядом пацаны скидывают в кучу трупы анец. «Че стоите? Вооружайтесь!» — пришел в себя крот. «А еще лучше наш ищите. Оно наверняка тут должно быть. С их долго разбираться будем». «Ты за шухером смотри», — ткнул он пальцем в песочного, — «потом вооружишься». Тот кивнул и, сжав покрепче трубу, немного приоткрыл дверь и выглянул в коридор, а парни мигом разбежались по складу. «В двух метрах от меня пирамида, за ней еще одна, в них оружие. Только я его первый раз вижу. Это оружие даже не похоже на эти ружья, которые у нас. Тут в пирамидах и большие, и маленькие пушки, какие-то провода от них идут, блоки, небольшие коробочки, ничего не понятно. Во, гранаты!» Воскликнул Слива, подойдя к первому попавшемуся ящику и вытащив из него небольшой цилиндр. «Я видел, как такие же боеды в болото кидали!» «Нам точно пригодятся!» С этими словами он начал распихивать гранаты себе по карманам. Я ж, движимый диким интересом, подошел и взял с другого стеллажа. Э, даже не знаю, как назвать-то. Пушка, ружье, автомат. Это определенно было оружие, приклад, спусковой крючок. Вон, вижу, кручу и так, и едок в руках. Только спереди у него какое-то расширение торчат два небольших дула. «Что это такое?» — спросил я вслух. «Это ударное оружие!» — послышался рядом голос. Обернувшись, увидел одного из указов. «При выстреле на этих двух трубках образуется что-то типа электрического разряда», — начал быстро пояснять он мне. «Да, блядь, сколько ждут добра-то!» — послышался из глубины склада чей-то восторженный голос. «Мамолищи наши бензопилы!» «Это точно котлет орёт!» «Я без своей отсюда не уйду!» «Перебьются жабоеды!» «Заряжается вот так!» — продолжил указ. Взяв со стеллажа небольшой блок, Он подошел ко мне и щелчком, вогнал его куда-то снизу как обоиму. Вот тут предохранитель. Как действует? спросил я внимательно за ним наблюдая. Батареи хватает на три выстрела. Это только на близкие расстояния. Сносит все на своем пути. Эта штука очень мощная. А это что? Рядом нарисовался Слива, крутя в руках другое оружие. Это оружие стреляет узким лучом, тоже хорошее оружие, но заряда всего пять штук. Вот для нее батарея. Всего-то. Разочарованно протянул Слива. Я думал, как в кино, поли и поли из него, как из бластера. — В кино? — удивился указ. — Что такое бластер? Потом объяснил. Махнул я рукой. — Это точно возьму, — потряс я легонько в руках своей новой пушкой. — Нашел, пацаны! — раздался во поле рыжего. — Сюда все бегите, тут все наше! Закинув свою новую игрушку себе за спину, мы побежали на крики рыжего. Слива тоже свой новый стол не бросил и даже успел схватить со стеллажа парочку батарей. Пробежав метров двадцать, мы выбежали на небольшую площадку, Там уже были некоторые из наших ребят, которые стояли около нескольких больших ящиков. «Вот тут все наши!» — обрадованно произнес Рыжий, ткнув в них пальцем. «Быстрым шагом подхожу к ящикам. Точно, вон в них наши обвесы, каски, автоматы, помпы, боеприпасы, разгрузки, пистолеты, ножи. Вон док уже рации вытаскивает. Все просто свалено, как какое-то барахло. И нахрена они это сюда все приперли?» — спрашивает Клёп, быстро надевая на себя бронежилет и следом разгрузку. У них тут на складе оружие валом. «Ты вокруг-то посмотри!» — хмыкает крот. «Они все, что стреляет или режет, сюда тащат, как хомяки. А потом все это разбирают. А вось пригодится». «Тут же осматриваюсь, точно. Тут также есть стеллажи. На них лежит другое оружие. Какие-то копии, мечи, что-то типа рогаток. Видать, что у местных отобрали, то сюда и приперли. Узнаете, пацаны? Клёпа показывает нам помповик. Оружие архи!» — разом произнесли несколько ребят. «Видать точно, они с нашими друзьями в кавычках столкнулись!» — хмыкнул я. Тут еще есть клёпа, также взял со стеллажа другую помпу. Нашел! Радостно завопил Котлета, доставая из ящика свою бензопилу. Мамуля, вот твоя! Следом на свет появилась его бензопила. Оба тут же нацепили их на спины. А вот это местное оружие, пояснил другой указ, беря со стеллажа винтовку. Это точно винтовка, только калибр, думаю, побольше. Вон он там же взял патроны и закинул их себе на плечо. Что это у вас? спросил я, увидав, как у обоих указов из-за пояса торчат какие-то железки. Это не наши точно. Их так не носят. — Это-то, — среагировал один из них, — это наше оружие. Тоже тут лежало. У нас его отобрали, когда мы в плен попали. — Мать твою! — обалдел Слива, когда этот указ вытащил из-за пояс эту штуку. — Это что, бумеранг? — Да, — кивнул второй указ. — Летают быстро, бесшумно, метко. — Дай глянуть, — тут же спросил я. Ни разу в жизни не держал в руках такой бумеранг. Я, конечно, слышал, что такое оружие существует, но в действии его никогда не видел. Один из бумерангов тут же оказался мне в руке. Фуджумлет штуковина. Полозья эти, или как они называются, хорошо так заточены с внешней стороны. Длина каждого сантиметра 40 сорок. Вес килограмма два-три. — И как? — задал я глупый вопрос, легонько подкинув бумеранг в руке. — Нормально, — заулыбался указ. — Если умеешь им пользоваться. Главное — ловить, научиться. А то без пальцев можно на раз остаться. — Это точно, — хмыкнул я, еще раз оценив заточку бумеранга. Забрав его у меня, он также засунул его себе за пояс. Но «Ну ты, млять, прям Рэмбо!» Это снова довольный Слива. Оценивает он Копченого, у того в каждой руке по какому-то ружью, автоматы взял, безошибочно определил где архи. Молодец, огневая мощь, что нужно будет. Боеприпасов только побольше возьми, У этих расход большой. Копченый тут же кивнул и потопал в сторону стеллажей. Гей, малыш, ты где такую пушку взял? Смотрю на Рейдера. Мать твою, у него в руках какая-то мини-пушка. «Я посоветовал», — довольно произнес один из укасов. «Такой хреновенный он что угодно снесет». «Калибр какой?» — тут же спросил Крот. «Калибр?» — завис тот. «Забей, — быстро сказал я. Ты ему, главное, покажи, какие пользоваться». Уже показал, и заряды взяли. Гей, Рейдер тут же повернулся к нам спиной, и мы увидели у него на ней небольшой ранец, от которого к этой пушке шла небольшая лента. «Млять, вроде мелкие пульки-то там. Адуло пипец. Мне как-то резко захотелось попробовать все это новое оружие в действии». Я хоть и крутил башкой по сторонам, но наш обвес с разгрузкой на себя нацепил. Также нашел своего кратыша, калаш, воги к нему, рацию, проверяю заряд. Нормально, наушник в ухо, каску на башку. «Четырнадцатый канал», — быстро говорю пацанам. Тоже послышались писки и треск. «Приём, Прием, прием, раз раз слышу нормально», — тут же ответил большинство из нас. Куда дальше шеф спросил мамуля. «Смотрю на пацанов». Теперь все вооружены в прямом смысле до зубов. Некоторые сбегали и взяли себе по дополнительной единице оружия жабоедов. И боеприпасы, само собой. Теперь мы напоминаем, хорошо вооруженный и экипированный отряд, и то, что 15 минут назад были в обычных комбезах с рабскими ошейниками. Подумав, отвечаю. Собор, на вас операторская, ждем остальных. Там наверняка есть камеры наружного наблюдения. Увидите их, дадите знать и будете нас направлять. Мы в гараж устроим же теплый прием. Думаю, нам нужно еще стволов с собой взять. Освободим народ, стволы им. Короче, тащим по максимуму в гараж, а там разберемся. Зря я, конечно, сказал «по максимуму». Собравцы тут же убежали в эту операторскую, а мы стали навьючивать на себя все, до чего могли дотянуться руки. А дотянуться они могли до многого. Жаль, нас мало. Ну, точно как в той зимней пещере. Там мы тоже хотели за раз весь склад утащить. «Слева хватит», — тохнул я, когда он навешал на меня третью эту трубу и еще коробку с зарядами. «Я с места не двинусь. терпеем ли? Сам сказал, тащить надо». «Ах ты ж мать!» Мамо, вон какие-то два копья на котлету вешает, а он и так, как дикобраз. У него из-за спины в разные стороны стволы торчат. На песочного тоже нагрузили всего полно. Даже Гера вон то вешает на себя боеприпасы. «Операторская наша!» Внезапно раздался в рации довольный голос Клёпы. «Так быстро!» — удивился я. «Прошло-то пару минут». «Ага!» — хихикнул рация. «Он тут спал!» «Как спал?» — обалдел я еще больше. «Он же на самом главном наблюдательном пункте! А вот так! Просто спал! И должен сказать, что нам сильно повезло! Тут много камер, и одна из них смотрит прямо на стол, около которого лежит труп того же боеда. Если бы он это увидел, мы бы в жизни оттуда не вышли, и он бы на нас всех натравил. Колючий сейчас с кнопками и управлением разбирается. Меня ж холодный пот после этих слов пробил. Сказать, что нам сильно повезло, это ничего не сказать. Кстати говоря, — продолжил Клёпа, — этот Анец тоже с нами был. Я его рожу запомнил. А судя по камерам и что мы видим, блок почти пустой. «Видимо, очень многих отсюда действительно сорвали на какое-то мероприятие. И вот если они сюда вернутся, нам может быть очень весело. Давайте быстрее уже валите в гараж!» Раздался на заднем фоне голос Колючего. «Сейчас вот-вот с работы возвращаться будут. Нам еще народ освобождать. Рыжий, хватит на себя боеприпасы вешать. Тащи свою задницу в гараж!» Смотрю на Рыжего. Тот аж замер с коробкой в руках. «Да-да», — хихикнули наши рации голосом Колючего. «Мы вас видим. Давайте топайте уже. Коридор пуст». В гараже трое боедов чинит платформу. «Этим снимаем!» Слива тут же покрутил у меня перед носом пистолетом с глушителем. Навьючившись, как и шаки, и пустив первого малыша, мы почти побежали в гараж. Хотя бегом с таким количеством оружия и боеприпасов, которые было на нас, это назвать сложно. «Тихо, не гремите, млядь!» — зашипел на нас док, аккуратно снимая с себя все, что он набрал. «Дальше что?» Вот она, дверь в гараж. Осталось ее открыть. Я также быстренько с себя все снял и отжал тангету. Клепа, направляй!» Сам тут же взял рыжего пистолет с глушаком. Мы сосливы их снимем. «Вижу вас. Открывайте двери, сразу будут ящики. Жабоеды справа, метрах в двадцати от вас. Двое под ней, один внутри. Там еще этот робот с кабиной стоит. В нем никого, кабина открыта». «Принял. Вы ждите тут», — быстро говорю пацанам. «Пистолеты перед собой». Берусь за ручку двери, она открылась совершенно бесшумно. В нос тут же ударили запах масла, проводов, сварки. В общем, всего того, чем обычно в гараже и пахнет. — Варить начали, — прошептал мне в наушник Клёпа. — Эти двое под платформой. — Точно, вон вспышки сварки. Крадемся со сливой вдоль ящиков, потом бочки, потом робот этот с кабиной. Ну и здоровый же хреновина. Кабина открыта. Мельком бросаю взгляд в кабину. Кресло с четырехточечными руками. По бокам на стенках кнопки два джойстика. А дверь-то толстая, хрен ее просто так возьмешь. Обе руки у робота опущены. На левой вижу точно пулемет. Вон короб с лентой за спиной. На да правой какая-то пушка с барабаном, но, млять, я аппарат Саня, не щелкай мне! шипит на меня слива. Поползли. Вон уже видна платформа и торчащие из-под нее четыре ноги. А вон и третий анец затаскивает веревкой на платформу какой-то ящик. Мой наверху, твои два снизу, быстро шепчу сливи. Как своего сниму вали этих. Слива кивает и ужом вкручивается между двумя большими ящиками. Я же стараюсь подползти еще ближе. Отсюда мне стрелять неудобно. «Расстояние-то хоть и небольшое до да нужной мне цели, но тот постоянно туда-сюда мелькает. Крот, встречай!» Внезапно раздался в рации голос колючего. «К вам по коридору трое идут». Блять, откуда они вылезать-то начинают?» Еще чуть чуть-чуть, все. Вон он, жабаят». Сидит на корточках на платформе, открыл ящик и достает из него какие-то инструменты. «Лучшей позиции не придумать. Не, конечно, лучше в упор, но рисковать не буду. Самый последний момент я заметил, у него на боку пистолет в кобуре. «И с другой стороны хороший такой нож. Бах-бах!» Саживаю ему двоечку прямо в жбан. Тот как сидел на корточках, так и завалился. Тут же переношу ствол на лежащих под платформой, но уже не надо. Слышу выстрелы сливы, хорошо вижу, как оба дергаются от попаданий. Чисто, откуда-то сбоку негромко произносит слива. У нас тоже чисто, это крот, в ножи взяли. Вомля, эти там уже тоже своих почикали. Быстро, хотя чему я удивляюсь?» Все в гараж быстро, уже не скрываюсь, стою в полный рост, говоря это в рацию. Огромные ворота закрыты, за ними, насколько я помню, довольно-таки большая площадка. Платформы останавливаются там, и всех пленных гонят вон к той арке. Через пару минут все пацаны тут, только собравцы так и сидят в операторской.